Глава 10. Вау, у тебя очень большая и красивая квартира, восхищаясь, как маленькая девочка обратилась она ко мне. Я такие квартиры видела только в фильмах, смутившись добавила она. Зачем тебе одному столько места? Тебе тут не скучно одному? В моей квартире, где я не так часто бываю, стоит безумно очаровательная девушка, которая может свести с ума неприличное количество мужчин любого возраста, но по какой-то счастливой случайности Она выбрала меня. Не буду лукавить, меня это радует, но с ней не будет легко. Это я окончательно понял в номере отеля несколько часов назад. Умеет удивлять меня, сама того не подозревая. Она может быть одновременно слабой и сильной, невинной и страстной. Не понимаю, как. Я думал, что узнал о ней всё, но оказалось, я знаю только самую малость. Девушка-загадка, которую мне ещё предстоит разгадать. Знаю, что ей сейчас страшно, она немного напугана, не понимает ещё на что подписалась, но я сделаю всё, что зависит от меня. У нас должно получиться. Она красивая, страстная, далеко не глупая и умеет завладеть желаниями и мыслями. Уверен, что с её стороны проблем не будет. Она будет хорошей женой. Если и будут у нас какие-то проблемы, то только из-за меня. И я даже боюсь представить, какие именно, потому что я не до конца был честен с ней, предлагая брак. Моё сердце всё ещё занято другой. Но и ей я тоже не обещал любовь. Всё сложно, но я разберусь в себе. Всё будет хорошо. Ну, я теперь не один, и уверяю тебя, нам здесь скучать не придётся. Она сразу же покраснела от моих слов, увела свой взгляд, смотрела куда угодно, только не на меня и не в мою сторону. Да, ты всё правильно поняла, Мария. Неожиданно для самого себя заметил, что голос стал хриплым. Медленно начал подходить к ней ближе. Как же бесит это неконтролируемое влечение к ней. Тихо, тихо, стой там, где стоишь. Никакого веселья не будет, пока на этом пальце не будет обручального кольца. Поднимает свою правую руку, указывая на безымянный палец. А ещё из ЗАГСа свидетельство о заключении нашего с тобой брака. Осадила она меня, догадавшись о том, что я собираюсь сделать. Говоришь, до свадьбы нельзя, усмехнулся я, окидывая её сверху вниз многообещающим взглядом. Что ж, ладно, я подожду, тем более что осталось ждать совсем недолго, свадьба будет через 2 недели. Как это через 2 недели? с нескрываемым ужасом на лице спросила громко. Подожди, мои родители ещё ничего не знают. Ты что такое говоришь? Ты обещал, что мы с ними поговорим, и за 2 недели мы не успеем подготовиться к свадьбе. Как ты можешь принимать такие решения без меня? Завтра у нас будет семейный ужин дома. Познакомишься с моей семьёй. Мои сёстры тебе помогут с выбором свадебного платья и всего, что тебе нужно будет. А обо всём остальном тебе не о чем беспокоиться. С твоими родителями, как я и обещал, поедем знакомиться, но чуть позже. У меня появились срочные дела, из-за которых я вынужден перенести знакомство с ними. Ты дала мне своё согласие, не вижу смысла тянуть со свадьбой. Если ты хочешь принимать участие во всех приготовлениях, я не против. Я не об этом, продолжала возмущаться Анна. Маш, расслабься хорошо, мне и вправду нужно уже ехать. Ты пока смотрись, выбери себе комнату, если не хочешь спать со мной до свадьбы. Я распорядился, чтобы тебе доставили ужин, скоро должны привезти. Квартира охраняется, будь спокойна. Антон с людьми остаётся здесь. Если что-то понадобится, скажешь ему, номер телефона его пришлю в СМС. Я буду очень поздно, не жди. Быстро подошёл, поцеловал эту мелкую заразу в лоб и ушёл, пока она не успела что-то придумать. Я долго злился на её выходку в номере отеля, думал, что не готов пока говорить с ней. Хотя она делала попытки, я понимал, что буду слишком груб и резок с ней, поэтому предпочёл игнорировать её некоторое время, чтобы не обидеть. Всё было хорошо ровно до того момента, пока мне не позвонил отец и не рассказал, что прошлые далеко незаконные дела, которыми мы раньше занимались, дали о себе знать. С тех пор, как мы завязали с незаконным оборотом оружия, прошло уже 10 лет. Людей, с которыми мы работали, враждовали или с которыми разошлись по-хорошему, нет на нашей территории. Не могу понять, кто и главное как так дерзко мог меня подставить. Прошлой ночью на одном из моих складов организовали подмену товаров. Вместо высокотехнологичного медицинского оборудования, предназначавшегося для самых главных клиник нашей страны, мне подложили большое количество разнокалиберного оружия. И тут же из ниоткуда Появляются сотрудники правоохранительных органов и начинают обыск. В такие смешные совпадения никогда не верил. Люди, которые это организовали, хорошо подготовились перед тем, как устроить мне такую подставу. Это было сделано очень грамотно и профессионально. Не оставили никаких следов за собой, ни одной грёбанной улики, всё чисто. Остаётся только усилить охрану всей семьи и быть на стороже, пока я не узнаю, с кем мы имеем дело». Всё это, блин, так не вовремя, учитывая, что моя свадьба совсем на носу.